Глава восемнадцатая. Джон Беллингем. Следующие дни были наполнены кошмарным страхом и мрачными мыслями. Конечно, я не ушел в тень, как хотела Руфь. Ведь я же был, наконец, ее другом, и мое место во время опасности было возле нее. Молча, хотя и с благодарностью, бедняжка примирилась с фактом и открыла мне доступ в дом потому что нечего было закрывать глаза. Газетчики выкрикивали новости по всей Флит-стрит с утра до ночи. У расклеенных на столбах новостей собирались толпы зевак, и газеты так и сыпали возмутительными подробностями. Правда, прямого обвинения не высказывалось, но первоначальное известие об исчезновении человека появилось с комментариями, заставлявшими меня скрежетать зубами от бешенства. Эти ужасные дни останутся у меня в памяти до конца жизни. Я никогда не забуду отчаяние, которое охватывало меня при одном взгляде на расклеенные объявления. А несчастные сыщики, бродившие вокруг Невил Корт, вызывали во мне даже некоторого рода благодарность, так как давали понять, что окончательный удар еще не обрушился на мою бедную возлюбленную. Через некоторое время мы даже стали обмениваться взглядами, узнавая друг друга. И мне казалось, что им жаль нас и не особенно приятно исполнять свой долг. Конечно, большую часть свободного времени я проводил в старом доме и старался, хотя и не очень успешно, поддерживать бодрый дружеский разговор, отпуская по-прежнему шуточки и пытаясь даже вступать в полемику с мисс Оман. Но этот эксперимент не удался. А когда она вдруг прервала поток моего блестящего красноречия, разразившись истерическими рыданиями на моей груди, Я бросил свои попытки и никогда уже не повторял их. Весь дом был погружен в какой-то ужасный мрак. Бедная мисс Оман молча и беспокойно полировала ступени дубовой лестницы с влажными глазами и трясущимся подбородком или уныло сидела у себя в комнате над предложением, вносимым в парламент, требовавшим, насколько я помню, назначение женщины в состав жюри для рассмотрения дел о браках-разводах, и лежавшим у нее на столе в страстном ожидании подписей, которых оно так и не дождалось. Белингем, вначале переходивший от яростного гнева к полной панике, теперь постепенно погружался в нервную прострацию, которую я наблюдал со страхом. Фактически единственным лицом в доме, вполне владевшим собой, была Руфь, но и она не могла скрыть следов печали и уныния от надвигавшейся опасности. Отношение ее ко мне не изменилось. Или, я сказал бы, она вернулась к тому настроению, какое я замечал раньше — спокойному, сдержанному, скрытному, с оттенком горечи, проглядывавшим в ее приветливости. Когда мы бывали одни, ее холодность пропадала. Она была кротка и мила. Но сердце у меня переворачивалось при виде того, как она тает и делается все печальнее, бледнее как ее серьезные серые глаза все более грустнеют. Было ужасно. И все время всплывали вопросы, когда обрушится удар, чего ждет полиция и когда они перейдут к решительным действиям, что скажет Торндайк. Так протянулись четыре дня. Но на четвертой, как раз когда началась вечерняя консультация и моя приемная была полна пациентов, появился Полтон с запиской. Записка от Торндайка была следующего содержания. Я узнал от Норбери, что он получил только что письмо из Берлина от Ледербогена, авторитетного специалиста по волшебным древностям, который упоминает об англичанине-египтологе, встреченном им в Вене около года тому назад. Он не может вспомнить имени этого англичанина, но в письме есть данные, которые заставляют доктора Норбери подозревать, что речь идет о Джонни Беллингеме. Я хотел бы, чтобы вы привезли ко мне мистера и мисс Беллингем сегодня в 8 часов 30 минут вечера, чтобы познакомить их с Норбери и поговорить о письме. Ввиду важности вопроса прошу вас непременно исполнить мою просьбу. Надежда возродилась во мне. Я почувствовал облегчение, точно тяжесть свалилась с плеч. Еще была возможность разрубить этот Гордиев узел, возможность распутать дело пока не поздно. Я быстро написал две записки, одну в ответ Торндайку, другую Руфи, сообщая ей о предстоящем свидании, и передал их верному Полтону. К моему облегчению число пациентов не увеличивалось, и я смог поспеть вовремя. Было около восьми часов, когда я добрался до Невил Корт. Последние красные лучи заходящего солнца уже бледнели на крышах и дымовых трубах, и вечерние тени сгущались в углах и нишах. Так как у меня оставалось еще несколько минут до восьми часов, то я решил прогуляться по знакомому кварталу до знакомой калитки в высоком заборе. И, открыв ее, я увидел Руфь, разговарившую с мисс Оман у порога дома. Она, очевидно, ждала меня, так как была в темном плаще и в шляпе с вуалью. Увидев меня, она быстро пошла навстречу, затворив дверь, и протянула руку. — Как вы точны, — сказала она, — часы как раз бьют. Дорогая, А где же ваш батюшка? Он уже лег в постель. Ему не здоровилось, и я не решилась его уговаривать. Это напряженное состояние убьет его, если так будет продолжаться. Ну что вы, конечно, нет, сказал я, но боюсь, не слишком убедительно. Молча мы двинулись в путь. Вы что-нибудь ищете? спросил я, когда она остановилась и оглянулась. Сыщика, отвечала Русь спокойно. Было бы жаль, если бы несчастный человек пропустил меня, прождав так долго. А я его, однако, не вижу. Для меня было неприятным сюрпризом, что ее зоркие глаза распознали тайную слежку. И сухой саркастический тон резанул мой слух, напомнив ее холодную сдержанность в первые дни нашего знакомства. И все-таки я был поражен холодным спокойствием, с каким она относилась к своему положению. Я рассказал ей о совещании, на которое она была приглашена с отцом, и об известии, полученном из Берлина. «Вот в чем дело», — сказала Руфь. В то не ее слышалось раздумье но далеко не радость. «Вы, кажется, не придаете этому особого значения», — заметил я. «Нет, это как-то не согласуется с обстоятельствами. Какой смысл предполагать, что дядя Джон жив, но ведет себя как идиот, каким он во всяком случае не был?» если тело его действительно найдено. Но, — мягко возразил я, — тут может быть какая-нибудь ошибка. В конце концов, это может оказаться не его тело, а кольцо, — спросила она со слабой улыбкой. Это может быть простое совпадение. Это была подделка хорошо известной формы античного кольца, и у других могли быть такие подделки, как у вашего дяди. Впрочем, — прибавил я с уже большей убежденностью, — мы не видели кольца. Может оказаться, что это совсем другое кольцо. Она покачала головой. «Милый Поль», — сказала она спокойно, — «к чему обманывать себя? Каждый из известных фактов указывает на то, что это его тело. Джон Беллингем умер, в этом не может быть сомнения. И каждому, исключая неизвестного убийцу и одного или двух моих верных друзей, должно казаться, что вина его смерти лежит на мне». С самого начала я убедилась, что подозрение колеблется между мною и Джоном Херстом, а найденное кольцо уже прямо указывает на меня. Я только удивлена бездействием полиции. Спокойная убежденность ее тона лишила меня на миг дара речи. Потом я вспомнил уверенное поведение Торндайка и поспешил напомнить ей об этом. «Есть еще один из ваших друзей», — сказал я, — «который остается непоколебимым». Торндайк, по-видимому, не встречает никаких затруднений в деле. А все-таки, — возразила она, — он приготовился перенести крушение своих надежд. Ну, посмотрим. — Я не вижу света в квартире Торндайка, — сказал я, когда мы пересекли аллею перед домом и указал на ряд темных окон. — А ставни не закрыты, его, верно, нет дома? — Не может быть. Ведь он пригласил нас и вашего отца. Это что-то загадочное. Торндайк необыкновенно точен во времени. Когда мы поднялись по лестнице, тайна разрешилась благодаря лоскутку бумаги, прикрепленному к дубовой двери. На столе записка для П.Б. Прочитав это лаконичное сообщение, я открыл дверь своим ключом. Записка лежала на столе, я вынес ее на освещенную площадку. «Прошу извинения у своих друзей за маленькое изменение в программе», — прочел я. Норбери настаивает, чтобы я произвел свои опыты до возвращения директора, в избежании лишних разговоров. Он просил меня начать сегодня же вечером и приглашает мистера и мисс Беллингем в музей. Пожалуйста, привезите их сейчас же. Швейцары предупреждены и к нам вас проводят. Я думаю, что при свидании выяснятся важные обстоятельства. Д. -е т «Я надеюсь, вы не сердитесь», — сказал я, прочтя письмо. «Конечно, нет. Я очень довольна. У нас столько воспоминаний связано с милым старым музеем, не правда ли?» Она взглянула на меня как-то странно трогательно и повернулась к выходу. У ворот темпля я кликнул экипаж, и мы быстро понеслись на северо-запад. «Норбери в одной из комнат, прилегающих к четвертому египетскому залу», — сообщил нам швейцар-музея в ответ на наш вопрос и с фонарем, заключенным в проволочную сетку, повел нас туда. Через центральный зал средневековый и азиатский и дальше шли мы длинным рядом этнографических галерей. Наше путешествие было каким-то сказочным. Качающийся фонарь метал лучи слабого света во мрак глубоких темных залов, мимолетно освещая предметы в витринах, так что те всплывали и моментально исчезали, погружаясь в небытие. Уродливые идолы с круглыми, вытаращенными глазами выпрыгивали из тьмы, уставившись на нас, и вдруг исчезали во мраке. Грубые маски, внезапно освещаемые дрожащим светом, принимали подобие дьявольских рож, которые строили насмешливые гримасы, когда мы проходили мимо. А что касается манекенов во весь рост, достаточно мрачных и днем, в колеблющемся свете фонаря вид их внушал какой-то мистический ужас. Пробегавшие по ним блики придавали подвижность, так что, казалось, они тайно следят за нами, чего-то ждут и вот-вот сойдут с места и устремятся за нами. Эта иллюзия, вероятно, охватила и Руфь, потому что она прижалась ко мне и прошептала. «Эти фигуры просто кошмарны. Видели вы того полинезийца? Я, право, почувствовала, что он вот-вот прыгнет на нас». «Действительно жутко», — согласился я. Но опасность миновала, мы уже вне сферы их влияния. Мы вышли в это время на площадку и круто повернули влево вдоль северной галереи, из которой мы попали в четвертый египетский зал. В ту же минуту дверь с противоположной стороны отворилась, послышался своеобразный высокий звук, и показался Джервис на цыпочках с поднятой рукой. «Двигайтесь как можно тише», — произнес он. Мы как раз начали экспозицию. Наш провожатый вернулся со своим фонарем назад, а мы вошли за Джервисом в комнату. Она была велика и, пожалуй, не светлее галерей потому что единственная зажженная лампа возле двери, в которую мы вошли, оставляла почти в полной темноте остальную часть комнаты. Мы сели тотчас же на стулья, приготовленные для нас, и, раскланившись со всеми, я стал осматриваться. В комнате было трое, исключая Джервиса. Торндайк с часами в руках, седой господин, как я подумал, доктор Норбери, и небольшая фигура в полутемном дальнем конце, это был, вероятно, Полтон. В нашем конце комнаты помещались два больших подноса, которые я видел в мастерской. Теперь они были на подставках, и каждый из них соединился с резиновым рукавом, опущенным в бадью. В дальнем конце вырисовывались зловещие очертания освещенной виселицы. Только теперь я понял, что это была вовсе не виселица, потому что к верхней перекладине была прикреплена большая стеклянная чаша без дна. Внутри чаши был стеклянный шар, светившийся странным зеленым светом, а в середине шара — яркое красное пятно. Пока все было довольно ясно. Своеобразный звук, наполнявший комнату, был жужжанием прерывателя. Шар был, очевидно, трубкой Крукса, а красное пятно светящимся, раскаленным до красна, кругом антикатода. Ясней говоря, проводилась рентгенография. Но чего? Я напрягал зрение, стараясь рассмотреть продолговатый предмет, лежавший на полу как раз под шаром, но не мог решить, на что похож этот предмет. Но вдруг доктор Норбери разрешил эту загадку. — Я страшно удивлен, — сказал он, — что вы выбрали для начала такой сложный предмет, как мумия. Мне казалось, что проще было бы взять гроб или деревянную фигуру. Это было бы понятнее. — В некоторых отношениях да, — согласился Торндайк. — Но разнообразие материала, заключающегося в мумии, имеет свои преимущества. — Я надеюсь, ваш отец не болен, мисс Беллингем? — Он нездоров, — ответил Руфь и мы решили, что лучше отправиться мне одной. Я знала хорошо господина Ледербогена. Он жил у нас одно время, когда был в Англии. — Я надеюсь, — сказал доктор Норбери, — что побеспокоил вас недаром. Господин Ледербоген говорит о нашем знакомом бродяге с длинным именем, которое он никогда не мог запомнить. Мне кажется, что он называет так вашего дядю. — Но я не могу назвать своего дядю бродягой, — возразила Руфь. Нет, — Нет-нет, конечно, — поспешил согласиться Норбери. — Однако вы можете сами взглянуть на письмо. Ведь мы не должны заводить разговоров на неподходящие темы, пока опыт производится, доктор. — Подождите лучше, пока мы не кончим, — сказал Торндайк, потому что я хочу погасить свет. — Выключайте, Полтон! Зеленый свет исчез. Жужжание прерывателя понизило тон и замерло. Тогда Торндайк и доктор Норбери встали и направились к мумии, которую они осторожно приподняли, пока Полтон вытаскивал из-под нее то, что оказалось теперь огромным конвертом из черной бумаги. Единственная лампа была потушена, и комната погрузилась в полную темноту, пока не вспыхнул внезапно яркий оранжево-красный свет как раз над одним из подносов. Мы все собрались в кружок, чтобы наблюдать, как Полтон, Старший жрец в этой мистерии вытащил из черного конверта колоссальный лист бромистой бумаги, осторожно положил его на поднос и начал смачивать припосредствии большой кисти, которую он погружал в ведро с водой. — Я думал, что вы всегда употребляете в таких случаях пластинки, — сказал доктор Норбери. — Да, мы предпочитаем пластинки, но шестифутовые пластинка немыслима, а поэтому я заказал специальную бумагу есть что то таинственно притягательное в наблюдении за постепенным проявлением силуэта на белой гладкой поверхности пластинки или бумаги с полминуты не было заметно никакой перемены на однотонной поверхности потом мало помалу почти незаметно края начали темнеть оставалось светлое пятно с контуром мумии затем края из темно серых постепенно становились почти черными Но контур мумии, ясно выделившийся, оставался белым. Наконец и белое пятно стало покрываться серой дымкой, и когда серый цвет сгустился, из него начал выделяться, выползая, словно светло-сероватое привидение, таинственный страшный скелет. «Жутко», — проговорил доктор Норбери, — «у меня такое чувство, точно я присутствую при каком-то нечестивом обряде. Ну, посмотрите-ка». Серые тени футляра, полос ткани и мускулов стали проваливаться куда-то во мрак, а белый скелет выделился резким контрастом. Зрелище было действительно жуткое. — Вы растеряете и все кости, если будете продолжать проявление, сказал доктор Норбери. — Мне нужно, чтобы и кости потемнели, — возразил Торндайк, — на случай, если есть такие какие-нибудь металлические предметы. У меня приготовлены еще три листа бумаги. Теперь стал темнеть и белый скелет, становясь все менее четким. Торндейк наклонился над подносом и впился глазами в середину грудной клетки. А мы все молча следили за ним. Вдруг он выпрямился. — Теперь Полтон, — бросил он резко, — давайте гипосульфит как можно скорее. Полтон, который ждал, положив руку на кран сливной трубы, быстро спустил проявитель в таз и залил фиксажем. «Ну, теперь можем смотреть сколько угодно», — сказал Торндайк. Через несколько секунд мы повернули одну из ламп. Свет упал на фотографию, и Торндайк удовлетворенно засмеялся. «Видите, мы не совсем растеряли скелет». «Нет», — доктор Норбери надел очки и склонился над подносом и в эту минуту я почувствовал, что руфь коснулась моего локтя сначала легко, а потом сжала руку крепко, почти судорожно. Я чувствовал, что ее рука дрожит, и со страхом взглянув на нее, увидел, что она смертельно побледнела. — Не выйти ли вам лучше в галерею? — спросил я. В комнате с плотно закрытыми окнами стало довольно душно и жарко. — Нет, — спокойно возразила она. — Я хочу остаться. Мне теперь совсем хорошо. Но она еще крепче сжала мою руку. Торндайк пристально взглянул на нее, потом отвернулся, так как доктор Норбери обратился к нему с вопросом. — Почему это, как вы думаете, некоторые зубы кажутся гораздо белее других? — Я думаю, что эта белизна зависит от присутствия металла, — объяснил Торндайк. — Как? — Вы думаете, что в зубах есть металлические пломбы? удивился Норбери. «Да?» «Да что вы!» «Это чрезвычайно интересно. Употребление золотых пломб и искусственных зубов было действительно известно в Древнем Египте. Но у нас в музее не было таких экспонатов. Надо бы распеленать мумию. Как вам кажется, все эти зубы запломбированы одним металлом. Они не все одинаково белы?» «Нет», — ответил Торндайк. Те зубы, которые совершенно белые, несомненно, запломбированы золотом. Но вот этот сероватый запломбирован, вероятно, оловом. — Очень интересно, — сказал доктор Норбери. — Весьма интересно. — А что вы скажете вот об этом слабом пятне на груди, вверху грудной кости? На этот его вопрос ответила Руфь. — Это око Азириса, — нерешительно произнесла она. «Господи — Господи! — воскликнул доктор Норбери. Так и есть, вы совершенно правы. Это действительно Око Гора или Азириса, если вы предпочитаете это название. Я полагаю, это вызолоченный девиз на какой-нибудь ткани. Нет, я сказал бы, что это татуировка. Это слишком неясно для позолоты. Я сказал бы даже, что татуировка выполнена киноварью, так как татуировка углем не оставила бы такого заметного пятна. «Мне кажется, вы ошибаетесь», — зауправился доктор Норбери. «Но мы это увидим, если директор позволит развернуть мумию. Кстати, вот эти маленькие предметы у колена тоже металлические, кажется». «Да, металлические. Но они не у колена, они в самих коленях. Это куски серебряной проволоки, которая употребляется для скрепления разбитых коленных чашечек». «Вы уверены в этом?» — воскликнул доктор Норбери с восторгом глядя на маленькие белые пятна. — Потому что если это так, то ведь мумия себе Кхатепа представляет единственный образец. — В этом я вполне уверен, — сказал Торндейк. — В таком случае, — сказал доктор Норбери, — ведь мы сделали открытие благодаря вашим исследовательским способностям. Бедный Джон Беллингем! Не знал он, какое сокровище оставляет нам... «Как бы я хотел, чтобы это было ему известно! Как бы я хотел, чтобы он был здесь сейчас!» Он замолчал, чтобы опять взглянуть на фотографию, но тут Торндайк своим спокойным, бесстрастным голосом произнес. «Джон Беллингем здесь, доктор Норбери!» «Вот Джон Беллингем!» Доктор Норбери отпрянул назад и уставился на Торндайка в безмолвном удивлении. «Уж не думаете ли вы, — сказал он после продолжительной паузы, — что эта мумия — тело Джона Беллингема?» «Думаю, сэр. В этом нет никакого сомнения». «Но это невозможно. Мумия была здесь еще за три недели до того, как он исчез». «Нет, это не так», — сказал Торндайк. Джона Беллингема видели живым вы и Джилико 14 октября. Больше, чем за три недели до того, как мумия покинула дом на Квинсквер. сквер Позже этого числа Джона Беллингема не видел ни живым, ни мертвым никто из лиц, могущих удостоверить его личность. Норберис минут умолчал, глубоко задумавшись. Потом спросил растерянным голосом, «Каким образом, вы полагаете, попало тело Джона Беллингема в этот футляр?» «Я думаю, что на этот вопрос, скорее всех, может дать ответ мистер Джелико», — сухо заметил Торндайк. Наступила опять минута молчания. Потом вдруг доктор Норбери спросил. «Ну, а что, вы предполагаете, случилось с Себекхатепом, то есть с настоящим Себекхатепом?» «Я полагаю, что останки Себекхатепа или большая часть их...» лежат в настоящее время в морге в Вудфорде, ожидая судебного следствия. Как только Торндайк высказал это предположение, точно внезапный луч осветил меня и вместе с тем вызвал чувство стыда. Как это было просто! А я-то, компетентный анатом и физиолог, да еще ученик Торндайка, я мог принять эти древние кости, за останки недавно умершего человека. Доктор Норбери сначала был, видимо, смущен этим утверждением Торндайка. — Все это довольно основательно, должен сознаться, — сказал он наконец. — И все же вы совершенно уверены, что здесь нет ошибки? Это так невероятно? — Никакой ошибки, уверяю вас, — отвечал Торндайк. — Чтобы убедить вас, я перечислю все факты. — Во-первых, зубы. Я виделся с дантистом Джона Беллингема и получил подробную выписку из его книги. Всего было пять запломбированных зубов. Они видны совершенно ясно на этом снимке. На нижнем зубе слева маленькая золотая пломба, которая видна как белое пятнышко. К этому всему прибавилась одна оловянная пломба, когда покойный был за границей. Во втором левом верхнем коренном зубе. Это темно-серое пятно, которое мы уже заметили. Этого одного уже было бы достаточно для познания тела. Но в добавлении ко всему, у нас есть татуированный девиз Ока Азириса. Гора! пробормотал доктор Норбери. Гора, пусть так, в том именном месте, в котором оно было сделано покойному и нанесено именно этой краской. Далее швы на коленных чашечках, сделанные проволокой. Сэр Морган Беннет, по своей записи операции, сообщил мне, что им наложены три шва проволокой в левой чашечке и два в правой. Это показывает и наш снимок. Наконец, у покойного был довольно давно перелом левой ноги. Сейчас он не особенно заметен, но я видел его ясно, когда оттенок костей был светлее. Я думаю, вы согласитесь, что здесь не может быть сомнения. «Да», — согласился Норбери с мрачным видом. «Ваши доводы, безусловно, убедительны». «Но какое ужасное дело! Бедный старина Джон Беллингом. Похоже, что ему пришлось встретиться с предательством, как вы думаете?» «Я думаю, тоже», — сказал Торндейк. «С правой стороны черепа было пятно, похожее на перелом. Оно было не совсем ясно, так как находилось сбоку. Но мы проявим следующий негатив, чтобы показать его». Норбери сжал зубы и сделал глубокий вздох. — Тяжелая эта вещь, доктор, — сказал он. — Ужасное дело. Кстати, как мы должны отнестись к этому делу? Какие шаги мы должны предпринять? Вы дадите знать Коронеру, я возьму на себя полицию, а вы должны войти в сношение с одним из душеприказчиков. С мистером Джелико? Нет, не с Джелико. По некоторым моим соображениям, вам лучше написать Готфри Беллингаму. Но я был уверен, что второй душеприказчик... «Мистер Хёрст?» — удивился Норбери. «Ну да, таково положение», — сказал Джервис. «Вовсе нет», — возразил Торндайк. «Он был душеприказчиком. Таково было положение. Но теперь не он. Вы забыли условия второго пункта. Этот пункт объявляет условия, при которых Готфри Беллингем наследует все имущество и делается душеприказчиком. А эти условия следующие что тело завещателя будет покоиться в предназначенном для помещения тел мести, находящемся в пределах прихода церкви святого Георгия в Блумсбери и святого Эгидия на полях, или же церкви святого Андрея и святого великомученика Георгия. Ну так ведь египетские мумии тоже представляют собой тела, а этот музей предназначен для помещения их, а здание это находится в пределах прихода церкви святого Георгия в Блумсбери. Таким образом, условия пункта второго являются выполненными, а потому Готфри Беллингем является главным наследником и вторым душеприказчиком согласно воле завещателя. Это вполне ясно. — Совершенно ясно, — воскликнул доктор Норбери. — И какое удивительное совпадение. Но, милая барышня, не лучше ли вам присесть? Вам должно быть дурно. Он тревожно посмотрел на Руфь, которая была необыкновенно бледна, и тяжело опиралась на мою руку. — Баркли, — сказал Торндайк, — вам бы лучше вывести мисс Беллингем в галерею, там больше воздуха. Это ужасное напряжение для нее слишком тяжело после всех перенесенных ею испытаний. — Пройдитесь с Барклием, — добавил он ласково, — и посидите там, пока мы будем проявлять другие негативы. Ободритесь. Теперь буря прошла и выглянуло солнце. Он открыл нам дверь, и по лицу его скользнула добродушная усмешка. «Вы не рассердитесь, что я за вами запру дверь. Тут сейчас будет лаборатория для проявления». Замок щелкнул, и мы очутились в темной галерее. Тут не было полного мрака, так как лунный свет проникал сквозь стекла в потолке. Мы двигались медленно. Ее рука лежала на моей, и мы оба молчали. Кругом стояла полная тишина. Таинственность неясных очертаний предметов в витринах гармонировала с глубоким чувством облегчения, наполнявшим наши сердца. Как-то совершенно незаметно руки наши соединились, и Руфь воскликнула. «Какая трагедия, бедный дядя Джон! Мне кажется, что он вернулся из мира теней, чтобы рассказать об этих ужасах». «Но какая тяжесть свалилась с души!» Она перевела дух и крепко пожала мне руку. «Это все прошло, дорогая», — сказал я, — «прошло навсегда. Останется только воспоминание о перенесенном горе и о вашем изумительном мужестве и терпении. Я еще не могу прийти в себя. Это был точно страшный и бесконечный кошмар. Не будем вспоминать об этом», — сказал я будем думать о счастье, которое нас ожидает. Она не отвечала. Только вздохи, вырывавшиеся из ее груди временами, говорили о долгом страдании, которое она выносила с таким геройским спокойствием. Еле нарушая тишину своими тихими шагами, мы прошли медленно во второй зал. Неопределенные очертания мумий, стоящих вертикально у стен, напоминали молчаливых гигантов, сторожащих памятники бесконечных столетий. В их лице исчезнувший мир смотрел на нас из мрака, но не грозно и не с гневом, а как бы торжественно благословляя недолговечные создания. У середины стены выступала из ряда призрачная фигура с неопределенным бледным пятном на том месте, где должно было быть лицо. Точно сговорившись, мы остановились перед ней. — Вы видите, кто это, Руфь? — спросил я. — Конечно, — ответила она, — это Артемидер. Мы стояли рука об руку, глядя на мумию, вызывая в памяти неясный силуэт со всеми запомнившимися подробностями. Я притянул девушку к себе и прошептал. — Руфь, вы помните, как мы стояли здесь в последний раз? — Как будто я могла это забыть, — отвечала она страстно. — О, Поль, это горе, это отчаяние! У меня сердце разрывалось, когда я говорила с вами. Вы были очень несчастны, когда я ушла от вас. Несчастен. Я не знал до сих пор, что горе может разбить сердце. Мне показалось, что свет моей жизни погас навсегда. Но у меня оставался луч надежды. Какой? Вы дали мне обещание. И я чувствовал, что настанет день, нужно только терпение, когда вы исполните его. Она прижалась ко мне. Ее головка очутилась на моем плече, а щека прижалась к моей. «Милая», — прошептал я, — «теперь время настало?» «Да, дорогой», — еле слышно ответила она, — «теперь и навсегда». Мои руки обвили руфь и прижали к сердцу, которое так давно любило ее. «Теперь не будет ни горя, ни несчастья. Мы пройдем рука об руку наш земной путь, и он покажется очень коротким». Звук открываемой двери оторвал нас от грез о будущем счастье. Руфь подняла голову, и наши губы на мгновение встретились. Бросив прощальный взгляд другу, который был свидетелем и нашего горя, и нашего счастья, мы повернулись и быстро пошли обратно, наполняя залы эхом наших шагов. — Не будем входить обратно в комнату, ведь она теперь не темная, — сказал Руфь. «Почему — Почему? — спросил я потому что, когда я выходила, я была очень бледна. А теперь... Ну, я не думаю, чтобы я была слишком бледна. И потом там бедный дядя Джон, а я... Мне стыдно смотреть на него, когда мое сердце замирает от эгоистического счастья. «Вы не должны стыдиться», — сказал я. «Мы живы, и поэтому имеем право на счастье. Но можно не входить, если вы не хотите». Я отодвинул ее от луча света струившегося из двери. «Мы проявили четыре негатива», — заявил Торндайк, выходя из двери вместе с другими. «Я оставлю их под охраной доктора Норбери. Он сделает к ним надписи, когда они высохнут, так как они могут понадобиться как доказательство». «Вы что думаете предпринять?» Я взглянул на Руфь. «Если вы не будете считать меня неблагодарной, я хотела бы побыть сегодня с отцом. Он очень слаб и...» — Да, я понимаю, — сказал я поспешно. — Я действительно понимал. Мистер Беллингем легко возбуждался, вероятно, будет сильно взволнован внезапной переменой судьбы и вестью о трагической смерти своего брата. — В таком случае, — продолжал Торндайк, — давайте договоримся. Вы проводите мисс Беллингем домой, а потом дождетесь меня на моей квартире. Я согласился, и мы тронулись в сопровождении доктора Норбери, несшего электрический фонарь в обратный путь. У ворот мы разошлись. Когда Торндейк пожелал спокойной ночи моей спутнице, она протянула руку и посмотрела на него влажными глазами. «Я не поблагодарила вас, доктор Торндейк», — сказала она, «и чувствую, что никогда не буду в состоянии высказать благодарность. То, что вы сделали для меня и отца, выше всякой благодарности. Прощайте. Да благословит вас судьба!